Предварительно Мэнсон проинструктировал их, как защищаться от комаров. Лоу и Самбон поселились в домике, абсолютно надежно защищенным от проникновения комаров, и остались здоровыми. Этими двумя классическими опытами был подведен итог исследованиям Мэнсона и других борцов с малярией. Теперь оставалось слово за химией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 но и пропагандируемый выдающимся венским дерматологом Йозефом Кирли метод предотвращения возможных нарушений деятельности центральной нервной системы у людей, перенесших сифилис, с помощью малярийной терапии. Венский невропатолог Отто Каудерс, впоследствии сменивший Вагнера Яура на посту руководителя клиники, и Джемма Барзилла и Вивальди,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 Тогда одна из ассистенток Мартини, Гертруда Фолмер, понимавшая, чего стоит этот последний венский комар, отважилась на эксперимент. Она посадила комара себе на руку, позволила укусить и насосаться крови. Спустя несколько дней у нее начался озноб, затем поднялась температура. Словом, она заболела малярией. Таким образом было доказано, что искусственно вызванная малярия, Сохраняет свои свойства даже в том случае, если она пройдет целый ряд организмов людей и комаров. Этот опыт имел решающие значение для клиники Мартини. Однако еще один вопрос ждал своего решения. Укус комара Анофелеса, зараженного малярией, вызывал заболевание у человека. Но через сколько дней проявляется болезнь?